В глубине души я благословлял Арсена Люпена. Разве не благодаря ему мы так сблизились? Разве не благодаря ему я мог теперь предаваться самым сладостным грёзам? То были, чего уж там скрывать, не только возвышенные мечты о любви, но и куда более прозаические помыслы о браке. Опершись на поручни, мы до самого последнего мига не расставались друг с другом, глядя на растущую вдали полоску американского берега. Ну вот и закончилось наше путешествие, мисс Ноэль. Скоро пассажиры начнут сходить на берег. Все позади. Но почему вы так бледны, Мс. Нэль? А вы? Да на вас лица нет. Ничего удивительного. Я так счастлив, что в эти минуты вы рядом со мной, Мс. Нэль. Мне кажется, что и вы запомните их навсегда. Смотрите, уже перебросили сходни. Сколько полицейских, таможенников. Если сейчас окажется, что Лupен покинул борт корабля еще до прибытия в гавань, Я лично нисколько бы не удивилась этому. Возможно, он предпочел смерть позору и бросился в море, чтобы избежать ареста. Здесь нет ничего смешного. Простите, Меснэль, видите, вон того низенького человечка, что стоит в самом конце сходней? А, -а, а, в темно-зеленом рединготе и зонтик? Ну да, это Гонемар. Гонемар? Тот самый знаменитый сыщик, который поклялся, что собственноручно задержит Люпена. Теперь я понимаю, почему мы не получали никаких известий с американского берега. Ганемар уже был в Америке. Он не любит, когда в его дело вмешиваются другие. Стало быть, Лupену не миновать ареста. Как знать? Ганемар видел его раньше только в гриме и по реке. Но, может быть, ему известно имя, под которым тот скрывается. Ах, как бы мне хотелось присутствовать при его аресте. Наберитесь терпения. Арсен Люпен наверняка уже заметил своего врага. Он постарается сойти на берег в числе последних пассажиров, когда внимание старого сыщика притупится. Однако Высадка началась. Смотрите, смотрите. Спустились на берег маркиз де Ровардан, майор Россон. А -а, а, а вот и Разен. Бедный Розен По его виду нельзя сказать, что он направился от своих злоключений Наверное, это все таки он. А как вы думаете? Я думаю, что было бы весьма интересно сделать снимок, на котором запечатлены Ганимар и Розен Возьмите мой аппарат. У меня заняты руки. Я протянул ей кодек, но было уже поздно. Разен разминулся с Ганимаром. Офицер склонился к уху сыщика, тот слегка пожал плечами, и Разен спокойно сошел на берег. Так кто же Арсен Люпен. На борту осталось всего десятка два пассажиров. Нам пора. Разрешите, я возьму вас под руку. Минутку. Вы куда? А что такое? В чем дело? Я сказал минутку. Не торопитесь. Я провожаю вот эту бар. Минуточку. Версен Люпен, не так ли? Нет, перед вами всего лишь Бернард Дендризе. Бернардо Андрези погиб три года назад в Македонии. Будет это так, меня можно было бы считать выходцем с того света, но я жив. Пожалуйста, вот мои документы. Это документы не ваши. Мисс, вы свободны. Благодарим вас. Прощайте. Это его документы, а не ваши. И мне было бы крайне интересно узнать, каким образом вы их раздобыли. Да вы с ума сошли. Арсен Люпен отправился в плавание под именем Р. Это ваша собственная выдумка, с помощью которой вы решили сбить с толку корабельное начальство. В изобретательности вам не откажешь. Но на сей раз вам не повезло. Полно притворяться, Люпен. Давай-ка играть по всем правилам. Ну, доручник, это Ну, вот. Вот. Вот так-то лучше. Клянусь, что в этот роковой миг, когда Ганимар и двое его спутрудных окружили меня со всех сторон, мне было безразлично все на свете: и мой арест, и враждебные взгляды пассажиров, все, кроме одного Решение, которое примет мисс Нелли. Что она сделает с аппаратом? Ведь там были драгоценности леди Джерло. Взгляд мисс Нелли встретился с моим. Потом она перевела его на кодек, который я ей передал. Ее рука дрогнула, и по этому непроизвольному жесту я понял, что она внезапно обо всем догадалась. Решится ли она выдать меня и тем самым погубить? Она прошла мимо меня. Не проронив ни слова, я отвесил ей глубокий поклон. Смешавшись с другими пассажирами, она направилась к трапу, держа в руках мой код. Не дойдя до середины сходней, она сделала вид, что поскользнулась и выронила аппарат. Он упал в воду между причалом и бортом корабля. Я смотрел, как она удаляется. Ее стройная фигурка скрылась в толпе, вынурнула из нее, снова скрылась. Теперь уже навсегда. Грустно, как не говори, быть непорядочным человеком. Что что? Что ты сказал? Да так, дружище, ничего. Просто я всецело отдаю себя в руки правосудия. Такова первая история, рассказанная моим другом. Вы, видно, уже догадались, что мой друг никто иной, как сам Арсен Люпен, легендарный джентльмен-грабитель. Всё рассказанное мною не означает, что я целиком и полностью оправдываю Люпена. Но право мне, пожалуй, льстит, когда этот человек и впрямь почтил меня дружбой. И кроме того, Когда он заглядывает ко мне безо всякого предупреждения, вместе с ним в тишину моего рабочего кабинета врывается искромётное веселье, молодой задор и жизнерадостность человека, все существование которого кажется сплошной удачей и везением.